Глава 89 Ложечки нашлись. Генеральный позвал секретаря и заказал чай. Взгляды всех трех директоров, сидевших за столом, потеплели. В моей голове негромко заиграла заводная мелодия из трека Между нами тает лед. Директор по маркетингу, отпив из чашки зеленого чая в прикуску с шоколадным печеньем, многозначительно сказала: Мы, когда увидели вашу страничку, то подумали. «Что это за беспредельщики появились на рынке?» «Да, понимаю, но мы на рынок пришли не на один день», – начал отвечать я. «Я не камикадзе, и ссориться с партнерами не входит в мои планы, поэтому все шаги письменно согласовал. И вроде бы мы все прописали с вашим предшественником Ярославом, и все равно видите, как получается. И самое обидное в этой ситуации, что, как говорится, ложечки нашлись, а осадочек останется». Не удивлюсь, если увлеченные нашей жизнью конкуренты не упустят момента посудачить теперь и на эту тему. Знаете, иногда мне вообще кажется, что ветер в нашу сторону изначально дует с их берега. Олег, вы правы. Ветер действительно дует с рынка. Включилась разговор коммерческий директор. Не открою вам секрета, если скажу, что вашу компанию активно обсуждают в брокерских кругах. После того, как вы продали у нас большой пентхаус на прошлой неделе – и об этой сделке узнали другие брокеры, мне не позвонил разве что ленивый. И звонили они не с радостными поздравлениями, а с жалобами на вашу рекламу и сайт. Она сделала паузу и более тихим голосом добавила. «Говорили еще про ваш конфликт с Веспером и о том, что якобы с вами никто из застройщиков вообще не хочет работать». «Ох, ну и нагнетают они, конечно», – тяжело вздохнул я, сжимая кулаки и понимая, что безжалостные женщины из конкурирующих агентств недвижимости еще долго не дадут забыть о нашей первой ошибке. «У нас действительно был конфликт с Веспером из-за внутренней несогласованности в работе команды», — пояснил я. «Но мы сделали выводы, и я рассчитываю, что эта ситуация разрешится позитивно. Но больше мы ни с кем не ссорились. В ситуации с вами нашей ошибки нет. Вы сами видите, что мы все сделали порядочно». «Коллеги!» — энергично обратился генеральный директор к двум девушкам, взглянув на часы. «В этой ситуации я вижу нашу внутреннюю несогласованность. Мы должны поблагодарить нашего партнера за сделки и как можно скорее выплатить им вознаграждение». Девушки за столом утвердительно кивнули. Я остался доволен встречей и уже был на выходе из офиса продаж, как краем глаза увидел, что из переговорки быстро выскользнул коммерческий директор и практически беззвучно подошла ко мне. «Олег, хочу попросить тебя еще об одном одолжении». Приятным дружеским тоном начала она. Могли бы вы на время отключить свою рекламу по Рецайду? Я понимаю, что она согласована, да и к тому же вы закрываете сделки, но на меня наседает одна моя давняя приятельница, руководитель известного агентства недвижимости. Она требует либо тоже разрешить им такую рекламу, либо срочно перекрыть вам кислород. Я недовольно нахмурил брови, но в целом понимал, в какой ситуации она находится и был не против на время перенаправить наши бюджеты на продвижение других проектов. Женщина добавила, Это агентство тоже закрывало у нас на проектах хорошие сделки. Я хочу отказать им в рекламе. Они все равно ничего путнего не изобретут, но не могу, пока реклама работает у вас. Да без проблем, сегодня остановим. Ответил я, чувствуя в ее голосе искреннюю теплоту и беспокойство. Кто хоть на нас бочку катит, скажи, пожалуйста, чтобы знать героев в лицо. Она секунд десять колебалась, видимо, расставляя гирьки на чаше весов, но потом все же негромко произнесла. «Бархат». Кивнув, я попрощался и вышел из офиса продаж. «Вот отстой», – думал я, идя вдоль красногвардейских прудов в сторону Сити. «Уверен, сейчас снова по рынку поползут необоснованные слухи, что мы такие беспредельщики и запускаем без согласования рекламу налево-направо. Я понимал, что нашим главным оружием против всех этих липких сплетен и козни винтажных поклонниц из «Бархата» должны стать ритмичные сделки и безупречная работа моих брокеров. Победителей – не судят.